Эпизод пятый. Спотыкающийся разговор Муравьёвых потух. Фиофан, уткнув нос в стол, бормотал что-то невнятное и бессвязное. Пантелей бодрствовал и вел беседу о летних предстоящих работах, предусмотрительно косясь на дверь комнаты, куда вышла Дарья. Павел Фомич, покряхтовая, ушел к Феофану. Юлия разговаривала с народной Дарьей в соседней комнате. — А моряк-то он был завидный, — певучи говорила Дарья о Фёдоре. И до Финской плавал, и после, и во время войны девять чумных кораблей потопил торпедами. Чумные, в понятии Дарьи, фашистские. В море и стихи писал, в Ленинграде квартиру имел. — Когда он ранен? — спросил Юлия. — Да в 1943 году, в марте. И ведь вышло-то как. Дарья горько покачала головой. Ни в море, ни под водою, а на берегу. Вот ты возьми, знать судьба. В марте, значит, числа не помню. Шел он по Невскому? Да, да, это он, тот безвестный лейтенант флота. Но почему в душе Юлии другой, более понятный и близкий, чем этот живой? Она забыла его глаза, лицо, руки, все. Но запечатлелось что-то жгучее, волнующее и неопределённое. Теперь оно воскресало, то в виде падающего рыхлого снега, то в виде взрывающихся снарядов, то в виде мокрых, растрёпанных волос. Пепельно-волосая, прямая и некрасивая Тамара по просьбе отца села за пианино, легко начала играть вальс Штрауса. — Чудесно! Ай, как хорошо! — сказал Фёдор, входя в комнату. — А вы? Что же вы? — — обратился он к Юлии. — Переливаете словесные ручьи? Прошу со мною, не обессудьте. Хромаю золца. А да сойдет. И так же, порывисто схватив Юлию, закружился с нею по комнате. Тамара усилила игру. Дарья, скрестив полные руки, улыбалась во весь рот Левским. И так с застывшей улыбкой сидела до конца вальса. Из половины Пантелея вышли величавые фёкла Макаровна, — Григорий, Катерина. — Ишь, как она легко и идет, — заметила фёкла Макаровна. — А ты все о чем-то думаешь. — Думаю, о чем мне приятно думать, — Катерина ревнивым глазом рассматривала Юлию. — Примечательная она, голова у ней примечательная, и глаза. Ишь, какие жгучие, — не унималась фёкла Макаровна. Легко, как ветер, танцевала Юлия с Федором. Ее гарусный шарф скатился на плечо. Концы его раздувались в воздухе, трогая китель Фёдора. Всё в ней и на ней казалось Фёдору каким-то особенным, хорошим. Он чувствовал под своими маленькими женскими руками её упругое молодое тело, её ровное дыхание свяжило ему щеку Он засматривался в её глаза, глубокие, с искорками у зрачков. Его усталое надорванное сердце начинало ощущать то, что зовёт к жизни, возрождению. И вот он кружится, кружится в этой квадратной комнате, все более и более поддаваясь чувству, обуревающему его сердце. «Я ее люблю, люблю, дьявольски люблю ее», — твердил он себе. Она вошла в меня сразу, порывом, тогда еще в ту ночь на Неве. Люблю, люблю. Я не так начал свою жизнь. Я был слишком влюблен в себя, в свои стихи, в свои планы». Не так, не так должно жить все к дьяволу, только бы была она, ее взгляд, ее руки, эти ее рассыпавшиеся в волосы люблю, люблю и не хочу смять это чувство и не сумею утаить это чувство. И только где-то в глубине души Фёдора просыпалось сомнение. Как ответит она? К дьяволу отмахнулся Фёдор, она поймет меня, Она должна понять меня. Я не Григорий. У него все проще. Хорошо и ладно. Он деловой человек. В земле и в рудных ископаемых вся его душа и все его стремления. Он сразу нашел себя и свою Катерину. А я все ищу. Ищу, ищу. Но теперь я нашел ее. Люблю. Люблю, твердил одно и то же жадный взгляд Федора. — Я что-то хочу вам сказать, — начал он. — Вы в третий раз обещаете, — Юлия рассмеялась. — В третий. Я помню, помню золотца. И не сразу скажу, не сразу, не сразу. — Я упаду, если мы будем еще кружиться, — прошептала зардевшаяся Юлия, пьяная и от вальса, и от чувства волнения, охватившего ее. Григорий смотрел на Юлию через комнату. и то, как она танцевала возбужденная, довольная, и как она пьяно-радостная вышла из вальса и торопливо прибрала обеими руками свои растрепанные волосы и спрятала под шарфом рубец, и то, как она спокойно посмотрела ему в глаза, застегивая пушистую гарусную кофту, и как она взглянула на Фёдора, уходя с ним из флигеля. Все это разбудило в душе Григория темное, мучительное чувство ревности. Нервный тик передернул его смуглую щеку, и он, что-то не в попад, ответив Катерине, тяжело опустился на лавку и закурил. Стоя в ограде у забитой снегом кошевы прячуя руки в пушистые рукава кофты, прислушиваясь к своему разгоряченному сердцу, Юлия видела, как величественно прошла мимо к себе в дом фёкла Макаровна и чему-то улыбнулась. Ночь стояла светлая. Длинные лунные тени от поднятых оглоблей кошевы лежали вдоль ограды, напоминая убегающую дорогу. «А ноченька-то какая бодрящее золотце! Ноченька-то какая светлая!» — певуче заговорил Фёдор, и, покачивая головою, глядя на лунную тень убегающей дороги от оглоблей кошевы рассмеялся. «В такую ноченьку да под звездами, да вот в этих санках!» — и толкнул ногой санки — Лунная дорога переместилась к ногам Юлии. Покатили бы и покатили бы, и покатили бы. И только ветер до да звезды, да снежная пыль знали бы нашу дороженьку. Дорога, дорога, ох, как же я люблю быть в дороге. Едешь и думаешь, черт знает что. Грудь так и распирает от всего, что видит глаза и слышит уши. Едешь, и кажется тебе, что где-то впереди дьявольский, близко... Мигает огонек, и вот ты всматриваешься, всматриваешься, а убей, ничего не видишь. Только снег, снег да лес в уборе зимы, дымящиеся сизым куревом деревни и серую морозную мглу неба, далекую-далекую. А огонек золотца где-то все-таки горит, он где-то все-таки горит, иначе не было бы смысла ни в каких дорогах. Мягкие задушевные слова Фёдора падали в сердце Юлии хмельными каплями. — Как вы хорошо сказали о дороге! — восторженно отозвалась она, глядя ему в лицо своими горящими, широко открытыми глазами. Фёдор передернул плечами и, заглянув в лицо Юлии, заговорил тихо-тихо. — Бежим! Ты будешь мне женой! В далёкий край, за горизонт, туда, где жарко и зимой! где купол небо точно зонт, спасающий от зноя дня. Бежим! Ты любишь ведь меня. И не жалей веселых дней их мель перов, а полюби меня. Готов я умереть, любя тебя. Бежим задали вдаль морей, где волны плещутся, шумят, где чайки с небом говорят, а ты так медлишь. Почему? У Юлии приятно сжалось сердце. Она сразу не могла понять, в правду или в шутку зовет ее с собою Федор. Зовет, чтобы она стала его женою. На какое-то мгновение она увидела близко-близко его большие глаза и ждала, какие еще стихи он скажет, как вдруг он поцеловал ее прямо в открытые губы. Вы? Вы что? «Вы в самом деле?» — откачнулась она. «Вы пьяны?» «Пьяный. Ну, хорошо». Фёдор выпрямился, поддернул на плече шинель. «Думайте именно так, что я пьяный, а вы пока трезвая. Идите и ложитесь спать». Круто повернулся и ушел широкими шагами. Пряча руки в пушистом гарусе, Юлия все еще стояла на лунной дороге. Губы сжег поцелуй Фёдора, а в ушах звучали такие нежданные слова «Бежим, ты будешь мне женой!». Он ушел, ушел, но она все еще чувствовала его, точно он дохнул на нее тем порывом бури, который тогда прижал ее к земле на перроне, бросая в лицо мокрый снег и продувая рваную шинель. В эту ночь Юлия долго не могла уснуть. Слышала шаги Григория, его своеобразное покашливание, разговор по телефону с Фёдором. Ей стало почему-то тяжело и немножко печально, и она и сама не понимала в этот момент, чего она страстно хотела и что ждала от завтрашнего дня.